Замечал Спиноза, на деле высокие стремления принадлежат сущности данного человека не больше, чем природе дерева или камня. Во-вторых, совершенство вещи может измеряться присущим ей количеством реальности или количеством бытия. За этой на первый взгляд маловразумительной формулой скрывается простая мысль. Вещи отчасти определены их сущностью, поскольку они свободно необходимы и активны, отчасти же внешними воздействиями, и тогда они принуждены и пассивны. К сущности всякой вещи, включая человека, это убеждение Спиноза разделял со многими современниками принадлежит стремление сохранять свое существование и действовать по законам собственной природы, то есть активно. Мера реализации такого стремления и есть присущие данной вещи количество реальности. В-третьих, наряду с законами природы в целом, обеспечивающими ее вечный порядок и сохранение, есть и законы человеческой природы, действующие аналогичным образом в отношении человека. Но действие закона всей природы для человека может быть отнюдь неблаготворным. Наш разум называет добром то, что благоприятно, полезно для нашего человеческого существования, а злом, дурным, то, что для него неблагоприятно. Стоит внимательно отнестись к формулировкам этики, в которых добро определено как польза или удовольствие. Под добром я понимаю то, что, как мы, наверное, знаем, для нас полезно. Казалось бы, здесь все понятно, тем более, что утилитаризм, учение, отождествляющее добро с пользой, в ту эпоху пользовался признанием, И принцип полезности порой использовался для оправдания эгоистических интересов и страстей, влечения ко всему тому, что Спиноза считал суетным и пустым. Ключевые слова для понимания этой мысли Спинозы, как мы, наверное, знаем. Истинно полезно для нас лишь то, что способствует сохранению нашего существования и позволяет активно проявлять Нашу сущность. Сущность человека — это разум. И активен человек только тогда, когда реализует ее, то есть познает ясно и разумно. Аналогично и с удовольствием. Мысль также не новая, но что считать удовольствием? У скупых, честолюбивых, завистников, пьяниц, философов удовольствия разные. Подлинное удовольствие, согласно спинозе, – состояние активности, тогда как страдание совпадает с зависимостью. Человек пассивен, и он страдает, когда руководствуется неразумными аффектами, то есть пассивными состояниями души и тела. И он же получает удовольствие, действуя по руководству разума. Нет никакой другой добродетели, кроме стремления жить и действовать по законам собственной природы. Это и означает абсолютно жить по добродетели, и что тоже сохранять свое существование по руководству разума на основании стремления к собственной пользе. Люди различны по своим стремлениям и целям лишь постольку, поскольку в определении собственной пользы и удовольствий они руководствуются не разумом, а аффектами, проистекающими из многообразных внешних причин. По разуму все люди тождественны между собой, и если бы они действовали только сообразно ему, то не было бы нужды ни в обществе, ни в нормах нравственности, ни в законах, ни в государственной власти. Итак, максимальное проявление сущности человека, его польза, удовольствие и добродетель, они совпадают в том, чтобы жить и действовать, руководствуясь только разумом. Но каковы цели человека, живущего по разуму?